За накрытым столом в саду сидел я один, как последний дурак. Герман выбежал лишь на минуту, цапнул полбуханки хлеба и убежал обратно. В его глазах горела жажда познания, и никакие высшие блюда любой кухни мира от повара с пятью звездами Мишлен не могли бы оторвать его от золотого коня царя Митридата. Тут он сразу пас. Светлана даже не появилась. Но учитывая, что она ест как птичка, калибри или бабочка, ее присутствие на общекорпоративных пирах ограничивалось лишь украшением данных мероприятий. Она редко пила больше одного бокала, закусывала сыром или фруктами, практически не ела мяса, хлеба потребляла по минимуму, только белый и, как правило, с капелькой меда. Не знаю, что это за диета, но фигуру она помогала сохранять идеально. «Может, стоит запатентовать?» «Саня, а ты че тут один?» Вдруг раздалось из-под стола, хотя минуту назад я сам проверял, никого там не было. «Где все?» «Куда их смыло морским прибоем из кабинета директора?» «Вылезай!» Я протянул ему руку. «Спасибки, бро!» Наш специалист по древним языкам показался на свет Божий, помятый, дрожащий, сонный, ароматизирующий винными ароматами, но, как всегда, абсолютно довольный собой. Что там было-то? Куда на этот раз вострить лыжи?» Я не хотел, но пришлось ответить. «Может быть, это странно, но вот кому-кому, а именно Денисычу, соврать практически невозможно». Он, конечно, махровый выпивоха, но, тем не менее, или благодаря этому, хрен знает, крутейший из всех известных психологов, разбирающийся в самых тонких оттенках человеческих настроений, понятий и чувств. Выслушав меня до конца, он сделал долгий глоток красного прямо из амфоры, громко икнул, чуть не поперхнувшись вином, и резюмировал. «Зяма!» «Ты как хочешь, но тебе один на один со Светкой нельзя!» «Почему?» «А ты читал, какой закон требует принять один шибко продвинутый архиепископ, икутский или сыктывкарский раним? Интригующе сощурился Диня и нервно сглотнул закончил. «Что жертвы насилия не должны обижаться на своих насильников и подавать в суд?» а просто простить их по-христиански. Потому что наказанный насильник в тюрьме раскается и попадет в рай, а не непростившая его жертва уж точно обречена за такое дело гореть в аду. Ну и, кстати, вдруг жертвам самим нравится, когда их насилуют. Что за безбожная духоподъемная хрень, искренне не поверил я. Он же урод конченый. Зато скрепо и православно. Сам почитай в инете. Ты вообще о чем? Я не собираюсь никого насиловать. Бро, так я и не о тебе говорю. А... «О ком?» — раздался звонкий голосок нашей Афродиты. И вот тут мы оба предпочли торжественно заткнуться, потому что один еще не окончательно пропил мозги, а второй просто перестал ощущать биение сердца, когда самая красивая девушка на свете в новом белом платье, купленном в магазинчике тети Моти, присела к их столику. «Надеюсь, вы меня поймете. Ну, а если и нет, то...» так. «Похоже, на этот раз мы победили». «Ага, конечно». «Я имел в виду, что на этот раз нам удалось разъединить их и заманить в ловушку». «Ну да, ловушка — это серьезно. После того, как ты опять даришь им то золотой меч, то сокровища скифов, то легендарного коня царя Митридата...» «Милая, я не виноват в том, что этот дурак вылил быкам три литра красного вина вместо жертвенной крови. А то ты первый день его знаешь. Ну, он пьяница, конечно, но...» «Конечно, и но лишнее. Каждый мужчина имеет право выпить в пятницу. Вот у него ровно семь пятниц на неделе, да? И главное, синька всегда с собой». Между прочим, на днях ты тоже не слабо дерябнула. И что? По крайней мере, я не договаривалась в кавычках с твоим нежным фрейшютцем, профукавшим всю операцию в Нидерландах. А чьи байкеры позволили им увезти золотого коня? А, давай не будем. Вот именно. Сам такой. Иди ко мне. Сам иди. Да. Вежливости ради мы посидели еще с полчаса втроем. В прошлый раз, помнится, Светлана жутко, буквально до слез, разобиделась на всю мужскую часть нашего скромного коллектива за то, что ей пришлось завтракать одной. И пусть никто, кроме меня, особого внимания той истерики не придавал, но и повторение также не хотелось никому. Гребнева — сложный человек. Хотя кто у нас тут простой, да?» «Ладно, все мы сложные, но она еще и женщина». А это всегда накладывает определенный отпечаток на поведение. К тому же ей приходится выживать одной в чисто мужском коллективе, то есть постоянно отстаивать себя, свои права на собственную индивидуальность, уважение, неприкосновенность и банальное равенство». Так-то в Херсонесе работает еще и Мила Эдуардовна, сестра нашего шефа. Плюс по совместительству спонсор музея. Но мы ее редко видим. А Гребневу как раз-таки каждый день, да еще и не по разу за день. «Александр, я еще раз посмотрела график своих файлов. Наша специалистка по черной и краснофигурной росписи древних вас, блюд и амфор на минуточку склонилась ко мне интимно-мурлыча». «Так вот, ближайшие три дня будут просто идеальны для уединения по работе в неформальной обстановке. Надеюсь, вы не против задержаться в каком-нибудь уютном отельчике Керчи?» Я просто кивнул, поскольку слова застряли где-то в районе солнечного сплетения, а ошалевшее от таких перспектив сердце взяло минутную паузу. В ее глубоких глазах отражалось все — небо, море, зелень сада — «Грядущие надежды, скрытые смыслы и, наверное, даже моя жизнь. И я абсолютно точно знал, с кем хочу ее разделить». «Так вы со мной?» «Да, да, конечно. Каким-то чудом сумел выдохнуть я. Уединение в Керчи — это замечательно. Сколько времени вам нужно на сборы?» «Нам нужно с полчаса». Опережая меня, вылез полиглот нашего музея. «Светка, я еду с вами». «Не спорь и не парься, мешать не буду, тем более что вы уже целовались». «Александр, это серьезно? Эта пьянь зеленая будет вечно тереться рядом?» Далее, если кто не понял, следовал длинный, пространный и очень эмоциональный монолог от в самую душу вечно поддатого героя, который был готов на все ради друга. А этот самый друг прямо сейчас менял его на юбку и каблук. Достойно шекспировского стиха, благо рифма уже есть. Нет лучше Есенинского. Шекспир писал без рифмы. В общем, кажется, я становился свидетелем другой яркой истерики, поскольку обиженные мужчины в этом смысле оказываются ничуть не лучше женщин. «Сколько тут было драматургии, театра, эмоциональных качелей, накала страстей, рваных нервов, глухих рыданий, хватаний за сердце, прединфарктных судорог!» «Для нас изобразили такую древнегреческую трагедию минут на 10-15, что сам Еврипид обзавидовался бы!» «Пусть идет!» Не выдержав, сорвалась Светлана, дважды пиная валяющегося у нее в ногах Диню. Но если он хоть раз полезет ко мне в... в куда не просит, или сунется туда, где ждут не его, я за себя не отвечаю. А потом пусть хоть пожизненное дают. Саня, Зёма, бро, я не подведу. Уж что-что а -что историю Диметры с доченькой. Мне лично приходилось переводить на двадцать шесть языков мира. Я же ее чуть ли не у самих очевидцев записывал. «Такое знаю, что без меня вам в Кирчи один сплошной секир башка будет». Э, -э, -э. «Это серьезно?» — теперь уже в свою очередь спросил я. Гребнева неопределенно передернула плечиками и вскинула черные брови. «Типа, если и что не так, то уж она-то в этом разрезе точно не при делах». Причем произведено это несложное действие было столь красиво и эротично, что я, не задумываясь, согласился отнести все возможные издержки на свой счет. Как у нее такое получается? Наверное, надо всего лишь быть самой восхитительной женщиной на всем белом свете. Собственно, вот так разговоры и закончились. На общие сборы после завтрака ушло, наверное, около часа, может меньше. Нас вышел проводить сам директор. Немного удивился покачивающемуся в нашем строю тощему Денисычу с неизменной холщовой сумкой, набитой амфорами, но уточнять ничего не стал, а просто благословил на дорожку. Весьма своеобразно, кстати. «Друзья мои, отважные герои! Ваш путь усеян трупами врагов!» Богиня Ника, что всегда крылами готова храброго укрыть от стрел и копий, а было дело и от гнева других богов, она не отводила взгляда, но защищала славою и честью тех, кто отмечен был ее улыбкой. «Так пусть и ныне вы пройдете там, где, может быть, иные отступили», Пусть и ныне кто бы не посмел вас оскорбить хоть словом, хоть движением, падет под острой медью или бронзой. Он сделал красивую паузу, выравнивая дыхание. Все-таки гигзаметр требует оперных легких. А вы же исполняйте долг. И пусть доверие, что вам оказано музеем Херсонеса, не канет в туне, словно звук пустой. Короче... «Победите всех там нахрен!» Я кивнул. Денисыч икнул. Светлана опустила лицо в ладони, словно ей было жутко стыдно за всех нас скопом. Феоктист Эдуардович все понял правильно. Сделал вид, что ни на кого не обижается. Это выше его достоинства. Он лишь поправил неизменные черные очки и направился в основной корпус, поманив нас за собой. Переход из наполненного солнцем сада в полутемный прохладный коридор на минуточку заставил меня прикрыть глаза, а в следующую секунду щеки коснулся соленый морской бриз. «Как вы это делаете?» «Привыкаете, Александр. Наша мило хоть и стерва, каких поискать, но для музея готово на все. Ни у кого больше таких технологий нет», — задумчиво протянула Гребнева. «Так где мы?» Керчь, город, запирающий пролив, с наслаждением запрокидывая голову и дыша полной грудью, объявил наш разговорчивый сотрудник. Он же Пантикопей, он же Мирмекей, он же Тиритака, он же Чарша, он же Васперо Кемерио, он же, если считать по названию турецкой крепости, Йеникале. В общем, имен много, да и кто тут только не жил, не торговал, не воевал и не правил за два тысячелетия. Мы стояли на старой площади в тени густых лип и тополей. Перед нами высилась колонна, увенчанная золотым грифоном. На горизонте сияла изумрудная линия моря. За нашей спиной высилась гора, на которую вели десятки, если не сотни ступеней. Городские здания были самыми разными, от купеческих особняков, чудом уцелевших в Великую Отечественную войну, до сталинских построек, желтых хрущевок и современных эффектных высоток. Трудно судить сразу, но на первый взгляд мне тут понравилось. В этой нарочитой эклектичности чувствовался какой-то домашний уют, истории не давила, а вывески магазинов или кафе не бесили навязчивостью. Воздух казался смешанным из ароматов моря, незнакомых мне цветов и степного зноя. Небо над головой казалось голубым британским фарфором. Я с удовольствием осмотрелся по сторонам, но работа превыше всего. Нам срочно требовалось осмотреть «Склеп Диметры, чтобы найти что-то, что не было замечено и описано русскими, советскими, российскими или иностранными историками и археологами». «Как такое вообще может быть, даже не спрашивайте. Я знаю не больше вашего». «Куда теперь?» «Ах, Александр, я тоже здесь впервые». Светлана поправила выбившуюся на левом виске непослушную золотую прядку. «Пусть Диня отрабатывает свой хлеб. Иначе, в конце концов, зачем бы мы его еще взяли?» Знаток всех языков гордо выпятил петушиную грудь, задрал нос, вздернув кучерявую бородку и, по-военному развернувшись направо, бодро замаршировал в сторону белой лестницы. По пути он прочел нам целую лекцию по поводу того места, куда мы направлялись. Если вычленить из нее самое главное, то запомнить надо было одно — «Эта лестница построена в честь того самого Митридата, у которого мы фактически скоммуниздили легендарного золотого коня. На одноименной горе, названной в честь все того же знаменитого царя, и находились развалины старого греческого полиса. Музейный комплекс под открытым небом. Да, признаю, здесь было что посмотреть и о чем подумать». «Однако, с учетом нашей цели, мне пришлось разбираться с охраной и даже вызвать местных сотрудников, потому что склеп Диметра обычно закрыт для посетителей. В такие места туристов не пускают, и правильно. Сейчас и в Эрмитаж вход ограничен. Но в нашем случае музейное братство плюс прямой звонок Милы Эдуардовны Кому Надо творит чудеса. Нам дали экскурсоводы и сняли все запреты». Сутулый парень лет двадцати двух-двадцати трех с прыщами на щеках изо всех сил пытался произвести впечатление на прекрасную Афродиту, но Гребнева была чрезвычайно рассеяна, отвечала не в попад и вертела головой, словно кого-то ища. В конце концов наш экскурсовод обиделся, открыл нам железные ворота в склеп, включил свет и откланялся. Причем в самом прямом смысле, резко закрыв за собою двери и щелкнув снаружи замком. Если это такая шутка, то я ее не понял. Но мои спутники даже не почесались. Хотя с чего бы им чесаться-то? Они не собаки, не кошки и в душ ходят каждый день. Уж Светлана так точно, а Денисыч чаще моется в фонтане. «Ну, как моется? Он падает туда по пьяному делу, так что всегда чист, свеж и не трезв одновременно. И да, у него это получается самым естественным образом. Даже позавидовать можно чуточку. «Прошу прощения, что вот так запирать нас для осмотра склепа, это правильно?» Мне никто не ответил. Знаток всех древних наречий, почти беззвучно шевеля губами, кинулся переводить надписи на стенах и потолке, а наша сотрудница почему-то прислонилась спиной к той же двери, скрестив руки под пышной грудью, тем самым приподнимая ее еще выше. Я пожал плечами. «Ладно, раз они не парятся, то и мне нет смысла подпрыгивать. Видимо, нам стоит описать то помещение, куда нас привели». история богини диметры входящей в главный список богов олимпа достаточно известна кто не знает так яндекс поиск вам в помощь если библиотека в детстве не помогла уважайте себя ищите знания мы находились в относительно небольшом прямоугольном помещении со сводчатым потолком старые фрески где то обрушились где то сохранились но в целом вполне себе адекватно передавали старую легенду Поскольку я сам рисую, то не могу не отдать дань уважения безвестным художникам, оставившим нам эту красоту. Красивая колесница Аида, царя Тартара, запряженная четверкой коней, увозящих испуганную Парсифону. Виноградные грозди, растительный орнамент, голубые и розовые ленты, символизирующие глобальные потери Матери-Земли, если богиня плодородия перестанет одаривать ее урожаем. И самое главное, удивительное по трагизму и напряжению лицо самой Диметры. Забыть эти карие глаза просто невозможно. Всю боль матери, навеки потерявшей любимую дочь, не передать никакими словами. Неожиданно для самого себя вдруг сказал я. Но художник сумел это сделать. Он тоже знал, что такое терять. Диня и Гребнева обернулись ко мне с полным недоумением на лицах. «Конечно, для них двоих, как более опытных музейщиков, все эти фрески были лишь произведением искусства, предметом изучения истории, сохранением этой красоты для грядущих поколений. Но я-то смотрел на такие вещи чуточку иначе». «Ребята, так зачем мы здесь?» Мой вопрос также остался без ответа. «Есть подозрение, что сотрудники ЧВК Херсонес просто не знали, что говорить». Один присел в угол прямо на пол и начал привычно раскупоривать амфору. Другая встала перед фреской лица Диметры и не отводила от нее пристального взгляда, глаза в глаза. — Хорошо, — спрошу иначе. — Я-то вам зачем? — Бро, ты редкий человек и слишком много знаешь. Нам без тебя никак. — Александр. «Кого вы слушаете? Он пьяный дурак, и шутки у него дурацкие!» Почему-то то бледнее, то краснее вмешалась Светлана. «Скажите, а вам самому ничего здесь не кажется странным?» «Нас заперли, если кто не заметил». «Это ерунда. Пожалуйста, посмотрите на фрески». «А что такого?» — немного удивился я. Диметра Шатенко. И в чем проблема?» «Так тут и нарисовано». «Да, в том, что все мифы показывают цвет ее золотых волос», не выдержала Гребнева, повышая голос. «Любой древнегреческий живописец твердо знал, она блондинка, а здесь все нарисовано иначе». Честно говоря, я так и не понял, чего от меня хотят. Но, видимо, этот момент почему-то казался нашей спутнице ключевым. Диня молча поднял полный кубок в мою честь. Как я понимаю, он тоже не так, чтобы слишком в теме, но хотя бы на моей стороне. Что ж, насколько я могу судить, эта фреска была написана до знаменитых фюамских портретов. Эллины прекрасно разбирались в человеческом теле, и до сих пор их скульптуры являются каноном красоты. Позднее факел, если так можно выразиться, был подхвачен итальянцами. Микеланджело и Донателло. После них разве что француз Роден, а из наших Антокольский и Ланцере по-настоящему умели лепить. Но никто из них не изображал Деметру. «Зема, речь о фресках». Я к этому и веду. Ни для кого не секрет, что греки и римляне раскрашивали свои скульптуры для придания им максимального сходства с живым человеком. То есть Светлана права, автор фресок не мог не знать, что Диметра блондинка. «Если только...» «Договаривайте», — холодно кивнула наша специалистка по росписи древних вас, «если только он не видел ее лично». что, разумеется, невозможно, потому что она богиня, а богов, как известно, придумали люди. Что-то еще? Ну, я бы отметил разницу в масте лошадей, влекущих колесницу. Вороные и гнедые — вполне себе подходящие цвета для царя подземного мира. Но, учитывая, что местные скифы традиционно не выращивали белых лошадей, они слишком заметны в набегах, Получается, что художник все-таки был уроженцем Пантикопея, и на меня обернулись две пары глаз. И если бы он был столь щепетилен в изображении масти лошади, то вряд ли бы позволил себе вольности с цветом волос богини». Светлана и Денисыч победно хлопнули ладонями. Что это могло бы значить, они мне не сказали, но, видимо, оно по факту имело свое сакральное значение. Я уже привык к тому, что наша команда не то, чтобы чего-то там от меня скрывала, но, похоже, давно имела свои устоявшиеся системы оповещения друг друга. И, разумеется, мне еще предстоит их изучать, в то время, когда остальные понимали информацию, если не с полуслова, то уж точно с полужеста. Такое возможно лишь если люди работали вместе не один десяток лет. Ну, или я несколько преувеличиваю, что тоже вполне имеет место быть. Все же мы живые люди. По крайней мере, на тот момент мне так казалось. А потом электрический свет вдруг стал мигать. С потолка посыпались зеленые и голубые искры. Прогремело нечто вроде грома небесного, хотя откуда бы ему взяться в подземном склепе. И фрески вдруг вспыхнули неоновым огнем. Все помещение озарилось необычными, люминесцентными цветами, а строгий голос нашего Дини оповестил всех. «Мы пришли как гости, принесли в жертву богам кровь и вино. И да, двое, кроме одного, из нас равны детям Олимпа. Так что хренушки, если кто не понял». Признаюсь, в первую очередь ничего не понял я, но концовка... по-любому завораживала, определяя все вопросы в нужном русле. Не в самом дипломатическом, это верно, но чья вина, что в последнее время все владыки мира понимают только такой язык? Так как я и сам вырос не в элитарном районе Екатеринбурга, но именно этот город научил меня мгновенно давать сдачи и, более того, со всей силы бить первым, когда иного разрешения проблемы просто нет. Мы такие. Вообще, люди, выросшие не в центральной части России, не на югах Краснодара и не на севере Архангельска, а за Уральским хребтом, все равно другие. Да, они, мы, русские, но иные. Не знаю, как это более-менее внятно объяснить, да и надо ли. Тем более, что воздух вокруг нас вдруг стал заметно холоднее, и дальняя стена неожиданно заколебалась, словно бы мерцая в пространстве». Я только успел поежиться, когда наш нетрезвый полиглот быстро подал мне медную чашу с огорским агорским вином. Как я понимаю, для Дини это единственное, всеобъемлющее и максимально эффективное лекарство от любой проблемы. И есть ли кто-то, желающий это оспорить? Не знаю. Но у меня вдруг резко разболелась голова. Такое впечатление, будто бы кто-то сверлит мой мозг, И это уже не первый раз за последние дни. Как вернемся в Севастополь, сразу же запишусь к врачу. В любую платную клинику благо ЧВК Херсонес платит нереальные премии. Думаю, с такими суммами меня бы и в Израиле приняли на лечение, но боль отпустила так же резко, как и началась. Пришельцы Воидова царства посредством старинного склепа зачем вы явились сюда с непонятной целью? «Ужель вы намерены что-то просить у владыки подземного мира, который нещедр на подарки? Но плату взымает сполна и с любого, так будь он хоть смертный, хоть бог, хоть вообще вольтерьянец!» Поскольку голос звучал отовсюду, мои спутники молчали, а коварное вино, как я уже говорил, вытеснило боль из правого виска. То и отвечать пришлось мне. «Да?» Мы все трое жрецы ЧВК Херсонеса. Нет, не военной компании, вовсе, но мирные слуги музея. А к вам мы пришли за разгадкой портрета Диметры. Вот наша красавица, прозвище кои сама Афродита, к вам пару вопросов имеет по росписи краснофигурной. «Ну, или же черно-фигурный, я сам и запутался, кстати. Так, может, уже перейдем на привычную ритмику речи, а старый гегзаметр просто оставим в прихожей?» После очень долгой паузы свет стал мягче. Дальняя стена окончательно растворилась на две половинки, и нам навстречу вышел высокий лысый мужчина с длинными закрученными усами, самой благородной внешности, в строгом костюме тройки и дорогой обуви. В пальцах правой руки тлела синим пламенем зеленая сигара. И в целом он почему-то напоминал шерифа из голливудских фильмов об освоении Дикого Запада. «Позвольте представиться, Александр Грин...» — я сделал шаг вперед. «У вас шикарные спецэффекты. Заказывали в Москве или это местные мастера?» Брови мужчины недоуменно поднялись вверх. «Итак...» — веселье началось. «Ты сама договорилась с той шишкой из Херсонеса Таврического подставить их?» «О, ей было лишь достаточно намекнуть. Леречка все сделала сама. Творческая зависть, великое чувство. Особенно, когда она женская. Не смей так выражаться в моем присутствии, мужлан. Или ты тоже сторонник муде? Ты назвала меня муде? Вообще-то правильно говорить «муда» с... «К» на конце. «Я знаю. Не тупее паровоза». «Давай сменим тему. Неужели дела Таврического так плохи, что они готовы кидать подлянки частным выставочным комплексам?» «Во-первых, мы сменим тему, когда я захочу. Во-вторых, я захотела. В-третьих, что за выражение «кидать подлянки»? Фу! Мы же представители высшей расы». «И в-четвертых, нет, у них все прекрасно. Государственное финансирование, охраняемая территория, археологи, ученые, историки, толпа туристов, свои магазины. Но ты хочешь сказать, что золото Крыма вернул все-таки Аполлонов? Да им плевать на это!» Но тот факт что сотрудники чвк херсонеса могут позволить себе гулять голыми пить вино стрелять из лука купаться в фонтане держать собственного минотавра и предоставлять кровь любому мифическому существу начиная от трехглавого пса и заканчивая самими богами согласен это реально бесит хуже всего что в севастополе знающие люди ищут уже именно этих частников. «Огромный херсонес Таврический знают все, а вот своими глазами увидеть богатство маленького музея...» «Я понял. Она хочет, чтобы их не стало. В первую очередь Грина». Высокий мужчина чопорно склонился перед Светланой, целуя кончики пальцев ее правой руки. Отметив взглядом побледневшего Денисыча, он после секундного размышления протянул ему ладонь, которую наш пьянчушка пожал едва ли не с благоговением. «С кем имею честь, молодой человек?» «Александр Грин, сотрудник музея «Херсонес». «Вас должны были предупредить о нашем визите. Ко мне приходят без предупреждения. Если кто кого и предупреждает, то это я». Еще раз покосившись на Диню, он сунул сигару в зубы, вытер ладони платком и только потом протянул мне руку. «Татарский Франц Кроносович. Потомок французских дворян еще со времен Крымской войны. Занимаюсь связями с общественностью и общими хозяйственными делами при музее Пантикопея. Мы дружим с вашим директором». Он, ему даже где-то родня, влез в знаток всех языков, но заткнулся, едва ли не прикусив собственный под ледяным взглядом Франца Кроносовича. «Александр... э, просто Александр, можно без отчества». «Вы стыдитесь имени отца?» «Что ж, времена меняются, и молодежь предпочитает европейский подход, называя лишь имя и фамилию. Скоро и ее перестанут указывать в резюме». Александр Викторович невольно стиснул зубы я. «Защитник мужей? Сын победителя?» «Звучит впечатляюще. Ваши уважаемые родители знали толк в именах, предсказывающих судьбу». «А вы знакомы с Сосо Церберидзе?» «Конечно, это наш сторож». «Сторожить он умеет, это да. Я хорошо знал его, но не будем отвлекаться. Итак, повторюсь, Александр Викторович, зачем вы здесь? Чем я могу помочь моему дорогому братцу из Севастополя?» Я повернулся к Гребневой. Она все это время хранила каменное молчание, хотя по факту именно ей мы были обязаны нашей поездкой в Керчь. Высокий мужчина, вежливо выдыхающий дым в сторону, также стал перед ней лицом к лицу. «Афродита, мы не видались тысячелетие или больше?» Светлана Сергеевна без улыбки поправила она. «Больше со времен коронации Тиберия». «Это были последние официальные празднества в мою честь, а ты в те годы активно поддерживал дружбу с моим вторым мужем. Если точнее, то твоим любовником. Слова насильника и лжеца. Насилие имело место быть, возможно, мы все немного заигрались. Но лжеца? Не переходи грани. Разве и я не был обманут?» «Так, минуточку, теперь уже пришлось вмешаться мне. Может, вам двоим как-то обсудить прошлые проблемы за чашечкой капучино на набережной? Потому что так-то у нас тут свои дела». «Чем могу помочь?» — мгновенно обернулся татарский. «Всего один вопрос. Почему у здешней Диметры волосы темные, когда все другие греческие художники изображали ее золотоволосой?» Тут все просто, она богиня, одна из высших. Старшая сестра Зевса принимала участие в мятеже против Кроноса. Впоследствии отвечала за земледелие, а потому была очень важна для людей. Само ее имя в переводе с греческого «до» и «метры» дословно означает «мать земли». Ее изображали со снопом колосьев и рогом изобилия – Поэтому, разумеется, ее волосы должны были быть золотыми. Но на этой фреске... Молодой человек, а вы не хотели бы расспросить об этом самого художника? На губах Франца Кроносовича впервые мелькнуло легкое подобие улыбки. Это ж куда интереснее, чем слушать традиционные пересказы экскурсовода из чужих книг. Новые технологии, легко догадался я. Да, с удовольствием. Заведующий недоуменно покосился на гребневу, нервно кусающую губы. «Дорогая, к чему такие театральные страсти? Это всего лишь игра. Даже боги любят игры, и что уж говорить об остальных. Александр Викторович, вы курите? Хорошая сигара позволяет мужчине отличать добро от зла, иллюзию от реальности, а правду от лжи». Я отрицательно помотал головой. Боль вдруг возобновилась, но не так, чтобы слишком сильно. К тому же в нагрудном кармане у меня была упаковка пенталгина. Но надо прикупить в аптеке что-нибудь более сильное и не вызывающее привыкание. «Кстати, хотел спросить, Сосо Церберидзе все еще у вас?» «Да», — ответил я, потому что остальные молчали. «А что?» «Ничего такого, просто раньше он служил у меня». Заведующий убрал остаток погашей сигары в специальный серебряный футляр. «Не смею задерживать. Вас уже ждут внизу». «Я пойду с ним». Мы обернулись в сторону тощего знатока всех языков, храба вздернувшим длинный красный нос. «Да? И чё? В смысле, ещё?» — Я иду своим... со своим бро. — Он что, пьяный? — татарский попытался изобразить капитана очевидность. — Ясен пень, что пьяный. Денисыч переходит из состояния в гавань до как стеклышко, порой в течение пяти-шести минут. И это еще не рекорд. Светлана бросилась вперед и, поймав низкорослого пьяницу за грудки, трясла его как грушу. Нет, как боксерскую грушу, поскольку навешивала справа и слева тяжелые оплеухи, перемежая удары с крепким русским матом и горючими слезами. «Светка, утешься. Я все равно пойду», — абсолютно трезвым голосом объявил Денисыч, когда она устала, намоталась, отругалась и нарыдалась. Зяма, ты ведь не против? Я тоже хочу ощутить на себе эти...» «Новые технологии и спецэффекты», — заведующий связями с общественностью в музее Пантикопея лишь развел руками. «Почему нет? Вдвоем действительно интереснее и впечатление ярче». Признайтесь честно, если вы хоть раз катались на американских горках, ладье викингов, молоте Тора или любом другом головокружительном веселье из парка аттракционов, так ведь в компании оно всегда куда круче, чем одному. И вообще, non progradi est regredi. Не двигаться вперед, значит идти назад, латынь. «Вот об этом и речь», — сразу же согласился со мной Диня, протягивая кубок красного вина. «На посошок, Зяма?» «И мы шли К чести татарского он лишь разгладил пышные усы, сразу делая вид, будто бы не замечает столь недопустимого на территории любого музея возмутительнейшего нарушения порядка, как распитие спиртного. Просто отвернулся, произведя пару пассов руками, словно какой-нибудь Дамблдор перед детишками маглов. Хотя внешне он больше походил на Валан де Марта. У того тоже сплошные французы в семье. Я еще даже улыбнулся, вспомнив о том, что имя, которое нельзя произносить вслух, по сетевому переводчику будет значить всего лишь «мертвый Валан», где валан — это тот самый шарик с перьями, что используют в бадминтоне. Ну, никак не владыка смерти. Смешно же, честное слово. Александр Викторович, прошу вас. Передо мной открылся полутемный сводчатый проход, в конце которого мелькал желто-зеленый свет. Тартар жаждет. Царство мертвых открыто для вас и вашего друга. «Если в пути вы сумеете избежать ловушек и искушений, то под факелом будет ждать тот, кто ответит на ваши вопросы». «Красиво», — согласился я, невольно завидуя тому, что у нас в Херсонесе до сих пор нет таких экскурсионных шоу. «Пантикопей в этом смысле реально был круче. Значит, нам есть над чем работать и куда стремиться». «По возвращению обязательно расскажу обо всем директору и его сестрице. Если они сумели закупить современное оборудование для перемещения в пространстве за секунды, то уж подобный квест тем более сделают на раз-два. Еще один момент. У вас есть сотовый? Обычно он есть у всех людей вашего возраста. Так вот, оставьте его здесь». Там, куда вы направляетесь, звонки или смски не разрешаются. Что ж, я достал свой смартфон, но, повинуясь невнятному порыву, передал его не заведующему, а нашей Светлане. Она быстро убрала его в сумочку и, закусив губу, показала мне сердечко. Все? Тогда арря-ря. И мы с Деней пошли. В смысле, это я пошел, а он висел на моей правой руке, едва перебирая ногами и не келеча языком ни одного маломальски вразумительного слова. Сам проход из ровного бетонного покрытия под ногами быстро перешел в плохо обработанный булыжник. Хорошо, что на не были летние сандалии с мягкой подошвой. А вот наш босой полиглот быстро ушиб себе большие пальцы ног, оба мизинца и левую пятку. Естественно, он протрезвел и всю дорогу ныл, но свет факела неумолимо приближался, пока нас не, пока нас не попыталось остановить натуральное привидение, бесполое, но вроде как мужское». «О, путники, прошедшие ужасные врата Аида, внемлитель слову! Услышите ли глаз, что обречен на муки? Воспримите ли боль чужую, как свою?» «Нам оно пофиг», — пробормотал мой спутник, на ходу выплескивая в лицо привидения полчаши красного вина. Вопреки моему оханью, призрак сладко облизнулся, завертелся на месте и запел — «Эй, хозяин, наливай цемлянского вина! Пей, дружище, пей до дна! На что нам жизнь дана?» «Бро, не обращай внимания на эти полупрозрачные субстанции! Слышь меня, и прём, как танки до упора! Какие танки, консервные банки! Ой, как меня клинит-то, а!» Он отхлебнул прямо из амфоры, взглядом предложив мне, но я отказался. А путь меж тем преградили еще три полупрозрачные красавицы с такими могучими сисяндрами, что у меня на минуточку перехватило дыхание. Пластику тогда не делали, значит, все это супернатуральное. Мужчины, не желаете ли взглянуть на прелести девичьи и бесплатно? Вот если мацать или жамкать их... «Тогда, конечно, подавай монету. Но ты ведь можешь просто провести в объятиях наших вечность, даже более. Мы не откажем никогда, ни в чем, ни в позе ли, ни в ли, ни в смысле тех или иных услад и извращений. Ты можешь с нами все. Готов ли заплатить?» «Саня, даже не оборачивайся. Они чуют страх. Тупо валим. И да». Мы обошли их, а потом валили еще метров пятьдесят, пока меня не попыталась поймать за ногу какая-то подозрительная старуха. «Постой же, путник, хочешь, назову я имя благородное твое, а кроме-то всего скажу тебе открыто о том, что на пути твоем стоит». «Сердечные муки, боль, засаду у дороги, вино, разбавленное черным ядом, и скифскую стрелу, и копий строй, и нож разбойный, что точит хан с предгорий Аюдага, все расскажу без спешки и обмана, позолоти ладошку». «Бро, кого ты слушаешь? Это ж инфо-цыганство чистой воды. Дергаем отсюда». Благо, призрачные пальцы старухи не могли удержать мою лодыжку, столь далеко голограммы не шагнули. А, наверное, уже метров через тридцать или чуть больше в расплывающейся полумгле стал более четко виден одинокий силуэт стройного парня, держащего затухающий факел над головой. Если я хоть что-то толком понимаю, то эта тень и была моей целью. В глаза сразу бросался призрачный фартук, испачканный красками, и две кисти в зубах. Сам так делал на этюдах. Знаю, о чем говорю. «Вы?» «Ты», — сходу поправил он, ловко перекидывая кисти в левую руку. «Один художник разглядеть способен другого за минуту, ну, а меж своими нет превышенных речей. Мы равные друг другу. Так и будет из века в век». «Так спрашивай, мой брат, явившийся живым на земле смерти, чем я могу помочь, советом или делом?» «Зема, это твой шанс!» «Реки ему врыло!» Всеки сбился я. «Мама дорогая! Чем ты слушаешь, а?» «Реки!» «С ударением на последний слог!» «То есть отвечай! Говори! Повествуй гекзаметром. «Че не ясно-то?» «Я Александр Грин из Херсонеса», кажется, так следовало отвечать по правилам квеста, а в том, что это был именно квест, я не сомневался уже ни капли. «Открой свое имя мне, пленник тени, и расскажи историю свою коротким слогом, без длиннот и пауз». Покачивающийся Денисыч поднял большой палец вверх, одобрительно подтверждая, что уровень чёса гекзаметром у меня на вполне приличном уровне. «Мне имя Триптолем. Я назван в честь царя, который вдруг на мать отца взор обратил однажды. Он дед мне был, но сына признать наследником не мог, хоть дал образование и должность». Без малейшего снобизва или печали в голосе ответил парень. «Я царский внук. Мне даровали честь расписывать все храмы на Боспоре. Из зависти соратниками был убит, а все списали на зловредных скифов. Но это ведь не тот вопрос. Не ради биографии моей собрат-художник Александр наш Тартер посетил, рискуя вновь не видеть света солнца». «Ты прав, о...» «Триптолем», — также откровенно признался я. «Скажи, ведь ты писал тот лик диметров в склепе, но золото ее волос вдруг сделал непривычно темным. Так к тому была причина?» «Причина, мать моя. Ее лицо ты видел». В общем и целом, наверное, уже стоит отступить от протокольного дублирования всего диалога и просто пересказать его нормальным русским языком. Слова призрака подтверждали и опровергали Франца Кроссеновича. Первое. Да, Диметру чаще всего рисовали золотоволосой. Второе. Нет, точно так же часто ее волосы были каштановыми, рыжими и даже черными. Причина проста. Во-первых, да, волосы богини-плодородия должны быть золотыми. Во-вторых, нет. гречанки всех регионов страны крайне редко были блондинками, а художники всегда стремились передавать правду жизни получается что диметра стала заложницей ситуации и наш призрачный герой честно писал ее лицо собственной матери почему оно и получилось таким живым настоящим с глазами исполненными истинного трагизма а по поводу росписи на вазах выходило вообще полное нелепица Если изображение краснофигурное, то у богини красные волосы, а не золотые. Если же оно чернофигурное, то кудри Диметры именно черные, уж никак не иначе. Саня, я таки запутался. Чего мы тут творим? Хотим знать настоящий цвет волос Диметры? Так я тебе прямо скажу. Она была блондина-блондиной. Можно уже домой? Собственно, да. Чего еще тут делать? Я поблагодарил нашего собеседника и развернулся в ту сторону, от которой мы шли. Там была глухая скала, чья вершина терялась в серой дымке. «Не понял. А как же...» «Из стартера нельзя уйти дорогой той, которой ты пришел», — грустно улыбнулся мне Трипатолем. «И путь назад сложнее. С чем себя поздравить можешь, брат-художник?» Да. «Увы. Простишь ли ты меня за то? Не знаю. Не я тебя призвал, но ты пришел ко мне». Боль в правом виске ударила так резко, что я едва не заорал в полный голос. «Ты уверена, что он попал?» «Грин? Сто процентов. Он в царстве мертвых». «А что остальные? Они не вернутся?» «Вернутся. Боги найдут путь назад. Они выкрутятся». «У них везде связи». «Это я понимаю. Старший брат не тронет младших. Хотя, конечно, те же олимпийцы, не задумываясь, занимались сексом со всеми подряд. Хоть с братьями и сестрами, хоть с животными, хоть с деревьями». Гея, жена Урана, была его же матерью. Зевс рожден от Кроноса и Реи, брата и сестры. А впоследствии женился на своей сестре Гере. Я уж молчу о том, как ему самому потом пришлось рожать собственную дочь Афину, а Европа, которую он украл, превратившись в быка, его племянница. Ну так и та же вечная девственница Гера родила кузнеца Гефеста отнюдь не от мужа, который потом при случае хотел изнасиловать свою же сестру Афину, боги Древней Греции, те еще шалунишки». Кстати, у Афродиты и Диониса тоже был родственный инцест, который они оба отрицают, так что это сплетни. Тем не менее, людишки верят. Даже в школах это преподают. Хотя богам до нас далеко. В смысле? Ну, что ты, как это? Убери руку. Чего? Убери, говорю. Будь со мной поласковее. Я не в настроении. «Ой, ой, ой, а если я... Ай, больно же!» «Я тебя предупреждала!» Призрачная фигура Трипоталема зыбко вздрогнула и начала таять в воздухе. Он пытался что-то сказать мне или о чем-то предупредить, но, видимо, уже не мог. Его голограмму отключили. В последнем жесте молодой художник успел протянуть руку вправо, там виднелась извилистая тропа. «Похоже, туда нам и надо двигать». «Зема, ты на меня не смотри. Я прямо вот сейчас вот плохой советчик». «Ну, а поскольку оставить на полпути нетрезвого друга мне не позволяло российское воспитание и екатеринбургские традиции, я честно взвалил его себе на плечо и потащил в неведомую даль. Мы своих не бросаем. Так принято, кто бы что ни говорил». Любой квест хорош тем, что если ты выбрал правильное решение, то обязательно пройдешь все опасности, победишь и получишь приз. Но если даже нет, то придут сотрудники музея, отвечающие за прохождение тропы, и выведут тебя к выходу. Никто не должен пострадать. Конечно, неприятно проигрывать, но ведь бывает всякое, верно? «А вот если ты так не научился достойно принимать поражения, то жизнь будет совать тебя в них носом раз за разом, день за днем, пока не... так, или я опять туплю, или вот конкретно этот спецэффект самый крутой». Тропинка вывела нас к оранжевому свечению, которое шло от неширокой, но явно очень глубокой огненной реки. Запах гари, ощущение огня, раскаленные камни, зыбкий воздух и тонкий стальной канат, натянутый вместо моста. Диня дважды икнул и поднял на меня страдальческий взгляд. «Двигай, бро. Я ща в такую кашу, гавнь, в стельку, короче, точняк не пройду». Я беспомощно обернулся, тропинка позади нас плавно превращалась в незыблемую скалу, уходящую своей головой под невидимые небеса, или, что еще хуже того, просто упираясь вершиной в такой же каменный потолок. Это не вдохновляло, но ну вот ни капли. Тем более, что наш специалист по всем древним языкам вдруг стал изображать белорусского партизана. «Брось меня, командир!» «Вдвоем не пройдем. У меня ноги прострелены фашистами проклятыми. Сам не дойду и весь отряд подведу. Брось меня!» Я стиснул зубы. «Как он меня достает?» «Передай директору, что задание выполнено. Одного бойца потеряли, но дело того стоило. Отдай Герману мою сумку. Пусть выпьет за упокой. Не чокайся!» Скажи Светке, что я всегда ее любил и чтоб назвала сына моим именем, хотя тебя, Зема, но моим. Я внимательно посмотрел на слегка провисший стальной канат, покрытый в определенных местах конкретной ржавчиной. Вроде бы легендарный солнечный клоун Олег Попов был первым, кто сумел ходить по нетуго натянутому канату. «Но если это мог он, то ведь это не значит, что на то же самое способен любой другой, например, я». «Бро, я перебрал, если так можно выразиться, надоедливо выдохнул мне в ухо Диня, уже практически не чувствующий берегов. Брось меня, командир!» «Нет, в последний раз говорю, брось меня и беги!» В его голубых глазах была такая страстная мольба и боль, что я едва не согласился с его просьбой. Но неожиданный укол боли в виске, то исчезающий, то появляющийся в произвольной ритмике или без всякого ритма, внес свои коррективы. Я даже не понял, каким чудом взвалил легкого, словно пушинка Денисича на свои плечи, уравновесил правую и левую сторону, а потом ступил на канат — и сразу же пожалел об этом. «Аудак из фортуна виват» — «счастье сопутствует смелым» — латынь. Зачем-то успел подумать я, и все. То есть все, что было дальше, проходило уже как-то мимо меня. Я помнил только, что мне кто-то давит острым коленом в бочину, что жутко чешется шея, а глиняные бутылки стукаются друг о друга, так словно намерены расколоться в единодушном порыве. Хотя вроде бы оно не в их интересах, как мне кажется Еще что на шее у меня пыхтит вечно недовольный слон Который весит словно немецкий концерн «Мерседес» ворчит на трех языках Плюется и пытается соскользнуть Под ногами туго натянутый канат, который на самом деле провисший Но под таким весом дрожит, как контрабасная струна Но, тем не менее, каким-то чудом я иду, иду, иду, и... Все. На последнем шаге мне все-таки не повезло. Пятка пошла не туда. Я успел чудом сбросить тощего Денисыча со своих плеч на противоположный край пропасти, а сам... «Саня, ты куда?» Тонкие пальцы пьяненького полиглота поймали меня в полете за воротник и одним небрежным движением выкинули из горящей бездны. «Ты что? Там внизу вообще ничего интересного, я тебя уверяю!» Потом мы лежали плечом к плечу на опасной... Кромки скалы. Ноги припекает, но в целом опасности нет. Каким чудом все это произошло, даже не спрашивайте, я не знаю. А Дени не объяснит, у него язык заплетается. «И это, бро, ты мне должен за две амфоры. Они из сумки выпали, пока ты меня нес». «Сколько?» «Ой, я тебя умоляю. Шучу, конечно. Шучу, Зёма». Повернув голову, он посмотрел мне в глаза совершенно трезвым взглядом и просто улыбнулся. Иногда двум мужчинам не нужно слов, чтобы выразить благодарность друг другу. Если бы не я, он по пьяни ни за что бы не прошел по канату. Если бы не он, я бы свалился в пропасть в полуметре от спасительного края. Так что да, мы квиты. Рукопожатие и братские объятия, скупые слезы умиления уже лишние. Итак, всем все понятно. «Пошли?» — предложил я. «Пошли?» — смысл валяться-то, — согласился он. Я встал первым, подав ему руку. Он заметно протрезвел, и дальнейшую часть квеста мы двигались довольно бодрым шагом, кое-где на поворотах срываясь в плохо прикрытый бег. Но не потому, что мы какие-то там трусы, а просто нервы несколько на пределе. Если только вы понимаете, о чем речь. «Честно говоря, я сам не очень понимаю. Просто бегу...»